Глава пятая. Зов из прошлого. До 315 -го горизонта поднимались неделю. Эта часть тайных троп запомнила Сереге, пожалуй, больше, чем все предыдущие. Не давала заскучать масса отходящих ветвлений, помещений неизвестного назначения, штрековентиляции, темных коридоров в неизвестность. Если бы не путеводитель, обойма затерялась бы уже на первые сотни шагов. Но каждое ветвление, каждая дыра имела свой индекс, выбитый в бетоне на притолоке. И путеводитель ориентировался именно на них. Серега, понимая, что где-то же должна быть подробнейшая схема этого лабиринта, буквально извелся. До жути хотелось узнать, куда же они ведут. А знаки и вовсе говорить не приходилось. Этот лабиринт стал для него самым настоящим испытанием. Особенно интересовали двери, запертые на кодовый замок, навечно застыв в том положении, в каком застала их потеря питания. Что скрывалось за ними. Но и открытые помещения тоже порой добавляли интриги. Многие были пусты. Другие загромождены различным барахлом, строительным материалом, задубевшими мешками цемента и кирпичом, секциями водопровода и вентиляции, запорной арматурой, барабанами кабеля, вполне сносно еще сохранившимися ручным инструментом и станками. Третьи же и вовсе не лезли ни в какие рамки. В одном из таких они нашли странное сооружение, вроде алтаря. Деревянный столб, изрезанный неприятного вида знаками, с головой то ли козла, то ли барана наверху, Другая, большая, просторная, с пластиковыми стульями по стенам и круглым помостом посредине, была сплошь увешана пыльными плакатами с фотографиями музыкантов и группы и списана надписями типа «Цой жив», «Алиса», «Ария», «Кипела в лучшей» и тому подобными. И диссонансом звучала надпись, сделанная на притолоке двери «Таня, дура, жизнь прекрасна». Похоже, автору не очень везло с женщинами. В одном из помещений, небольшом, Забитым под завязку разнообразной деревянной мебелью нашли следы стоянки. Кострище, засаленный до состояния невменяемости спальник. Судя по тому, что кострище выглядело достаточно свежим, его мог оставить после себя пришлый дед. Да и пятна на бетоне, в которых тундра опознал кровь, тоже вполне указывали на старика. Ночевал ли он здесь, или даже жил несколько дней, пережидая и набирая сил, неясно. Что было действительно странно. Кострище. В паутине категорически запрещен открытый огонь. Это всасывалось с молоком матери. Если дед не в курсе запрета... Впрочем, это могло значить что угодно, начиная с того, что община 50-го горизонта имеет другие порядки и устои, и заканчивая тем, что дед вообще никогда не жил в джунглях. И это предположение заставляло нулевой горизонт играть новыми красками. Очередные потери требовали реорганизации обоймы. И Серега, подумав немного, Забрал из первой группы Росича и перекинул в третью, командиром отделения 3-1. Анатолий принял назначение с благодарностью и каким-то даже облегчением. Болтался до сего момента не пришей рукав. А теперь снова при деле, снова в своей тарелке. Единственный, кто остался недоволен, Букаш. Эта перестановка как бы умоляла и первую группу, и его как командира. Впрочем, Гриша в последние дни снова ходил сам не свой. Да и не только он. Все эти дни бойцы были молчаливы. Смерть друзей всегда действует оглушающе. И тем более, когда коса без носа забирает забирают одного за другим. Сначала буры с Ажуром, потом Тринадцатый. Теперь Ставр и Мудрый. Джунгли брали свою плату жизнями. И кто знает, не настанет ли уже завтра твой черед. Сам же Сотников, он словно раздвоился. Распался на командира и товарища. Командир в нем оставался бесстрастен и оперировал именно этим обезличенным понятием потери. Потери следовало замещать, и он поступил, как должен был. А товарищ... Товарищ же пытался затолкать осознание смерти ребят поглубже и как можно реже вытаскивать на свет. Может, просто пытался укрыться от суровой действительности заказенщиной командира? И со Ставром, и с Мудрым все было предельно ясно. Сергей Саечкин пожертвовал собой, отдав жизнь за обойму. Платформу он завалить так и не смог, но сдержал. Не пошла она в цех. Хотя, судя по всему, намеревалась. Когда обойма, уходя, проходила мимо Южной галереи, Серега отметил, что торчит она теперь намного ближе, чем раньше. Тронулась, но опознала человека с опасным для нее оружием и предпочла остаться на месте. Вдруг рядом еще с десяток караулят. Мудро же просто выменял у джунглей жизнь ребенка на свою. У него тоже не было иного выхода. Но именно это и терзало Серегу больше всего. Недосмотр, по которому у Кирюхи не оказалось плаща, привел к гибели боевого товарища. И большая часть ответственности за это лежала на нем. Имелась еще одна мыслишка. Подленькая. Она точила его все эти дни, и он гнал ее от себя. Но раз за разом она возвращалась снова. Мудрый, как научная единица, да даже и как боевая, значил для боймы куда больше ребенка. Он был важнее, полезнее. И ведь знал же, предполагал, предвидел. Понимал, когда принимал решение тащить пацана с собой. Рано или поздно это может аукнуться. И вот момент настал. Но вместе с тем он понимал, что выхода действительно не было. Эта дилемма упиралась в вопрос морали, в вопрос милосердия можно ли оставить беспомощного человека в джунглях бросить его ради выполнения приказа даже если кто знает это приведет в будущем к спасению всей общины или поступив так ты станешь чудовищем тот самый пресловутый вопрос о слезе невинного ребенка который поднимал еще сам достоевский и ответа на этот вопрос у сереги не было счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка Выражение обычно используется, когда речь идет о соотношении целей и средств с целью отрицания попыток оправдать страдания невинных людей во имя тех или иных высоких целей. Впрочем, ответа, пожалуй, не существовало в принципе. Каждый для себя решает сам. Илья, видя хмурую физиономию товарища, на второй день не выдержал и, вы, спросив причины, прочитал небольшую лекцию на тему. И вывод виделся именно такой: Вообще. Способы разрешения подобных моральных дилемм давно известны, — сказал он. Другое дело, что не каждый сможет м, им следовать. Но в этом и есть сила и ответственность руководителя. Умение пожертвовать малым ради большого. — Какие же способы? — ворчливо осведомился Серега. — А простые. Знайка, увлекаясь, пихнул поглубже на переносицу очки. — Первое. Это принцип меньшего зла. Проблема вагонетки. Этическое понятие связанное с ситуацией выбора из двух альтернатив, каждая из которых не представляется привлекательной. Из двух зол всегда выбирают меньше – Аристотель. И меньше злов в данной конкретной ситуации не брать, пацана. Или второе – учет взятых на себя ранее обязательств, так называемый предварительный приоритет. У тебя приказ подняться до 50-го это твой предварительный приоритет, обязательство, которое ты взял на себя ранее всего прочего, и ты прекрасно понимаешь – что ребенок усложнит выполнение задачи, а может и сделает ее невозможной. И нельзя было его с собой брать. И хоть ты тресни. — А что там с вагонеткой? — заинтересовался Букаш. Так это еще Филиппа Фут сформулировала. Английский философ. Тяжелая, неуправляемая вагонетка несется по рельсам. На ее пути находятся пять человек. Двинуться они не могут, лежат привязанные. Ты можешь переключить стрелку, и тогда вагонетка поедет по другому, запасному пути. Но... «На запасном пути находится еще один человек, также привязанный к рельсам. Каковы твои действия?» «Я бы, пожалуй, переключил», — после некоторого молчания ответил Гришка. «Знать, я кивнул». «Хорошо. Тогда еще вариант. Та же вагонетка несется по рельсам, которым привязаны пять человек. Запасного пути нет. Ты находишься на мосту, который проходит над рельсами». У тебя есть возможность остановить вагонетку, бросив на пути что-то тяжелое. Но рядом с тобой находится только некий толстый человек. Единственная возможность остановить вагонетку — столкнуть его с моста на пути. Каковы твои действия?» Гришка крякнул с досадой и задумался. «То-то и оно», — не дождавшись его ответа, сказал Знайка. «Большая часть тех, кто переключил бы стрелку в первой ситуации, во второй не стали бы толкать человека под вагонетку». В первом случае наблюдатель не взаимодействует непосредственно с человеком. Смерть человека на запасном пути является как бы побочным эффектом действия наблюдателя. Он ведь стрелку переключает, а не убивает. А во втором случае агрессия к толстяку является неотъемлемой частью плана по спасению пятерых. Так ведь? И для значительной части людей активное участие в этой ситуации, толчок толстяка, выглядит практически невозможным. И это вполне попадает под так называемую «доктрину двойного эффекта». В случае необходимости можно совершать действия, которые имеют негативные побочные эффекты, но умышленное проявление агрессии, даже и для достижения положительных результатов, является неправильным. «А ты сам? Смог бы?» Разозлился вдруг Серега. «Читает он тут лекции, теоретик хренов! Смог бы бросить пацана?» «Потому я и не командир», — пожал плечами Илья. «Я бы не смог. Тяжело. Совесть бы сожала, Но я ведь ни к чему и не призываю». Я просто раскладываю теорию. Практика же, она, брат, куда тяжелее теоретических выкладок. Суха теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет. Да и мало кто смог бы». «Важняк», — сказал Серега. «Он бы смог». «Важняк — совсем другой разговор», — развел руками Илья. «На руководителях такого уровня и ответственность другая. Они не просто могут, они должны, обязаны решать, кому жить, а кому умирать». У них выбор-то простой. Или один человек, или вся община. А мы для таких решений пока мозоль на своей совести не набили. Хотя этот разговор так и не помог найти ответ на вопрос, все же Серега Малость приободрился. Знайка снова был прав. Пусть он командир, но не встречалась еще на его жизненном пути таких задач. Семь лет он командирствовал. Но это, можно сказать, какое-то тепличное командирство. Да, условия жестокие, но привычное ведь. Решения по большому счету стандартные, а для подобных не наработал пока мозоль. Не успел. Сам Знайка тоже переживал. Мудрый был его извечным оппонентом в научных спорах и дискуссиях, коллегой, но в то же время и другом. Чтобы хоть немного его отвлечь, Серега задачил его тем же вопросом, что огорушил и его самого, и всю обойму. Машины, ремонтирующие тоннель. Неужели самый страшный враг общины — друг? Тут у меня подозрения давненько возникали. По часа ракес ответила Ля. Это все, — он обвел рукой вокруг, — гигантское техническое сооружение. И кто-то же должен его обслуживать. Мы просто, ничтоже сумнявшиеся считали, что паутина брошена на произвол судьбы. Но ведь та же вентиляция в транзитных работает. Значит, где-то есть компрессоры, которые гонят воздух. Кому же, как не контроллером, обслуживать? Те обрывки информации о системах паутины, что мы смогли достать из их памяти, возможно, нужны не для диверсий, а наоборот. Хотя, может, и для диверсий тоже, — он пожал плечами. — Здесь я утверждать не берусь. Но в основном я таки снова оказался прав. Он ухмыльнулся. Именно машины чинят тоннели. Может, КШР — это вовсе даже не контроллер штурмовой роботизированный. Понавешали мы своих ярлыков. Может, Кшер это контроллер шахтно-рабочий. Или роботизированный, черт его знает. Пока не доберемся до места, откуда они лезут, полной ясности не наступит. Тогда почему до сих пор мы не видели подобного на своих горизонтах? Усомнился Серега. Нет, я понимаю, что после увиденного подвергать это сомнению, прям скажем, странно, но таковы факты. Сколько лет мы бродим по домашним горизонтам, и хотя бы раз кто-то видел контроллера винтящего гайки. Нет? А тут... «Но и контроллера, который разваливает тюбинку Валдой, мы тоже не видали», — фыркнул Илья. «И скажем прямо, мы вообще ни хрена о своем мире не знали. К тому же сам посуди. На наших горизонтах они ведут себя куда осторожнее, ведь любой контакт, человек, машина начинается со стрельбы. Ты же вояка, знаешь правила». Прежде чем начинать какое-то дело в данном конкретном отрезке джунглей, необходимо обезопасить его, выставить охранение со всех сторон, откуда людишки могут вылезти. И уж они-то паутину лучше нашего знают. Все ходы закаулки закоулки. А значит, и обезопаситься со всех сторон могут. Может, мы и раньше встречались с такими рабочими группами, и не раз, но натыкались сперва на дозор. А там пошла мясорубка. — Тогда какого хрена они лезут в дом? — попросил Дарвасек. «Если они, скажем так, желают добра, почему убивают людей?» «Тут ты, мой дорогой, немного запутался», — снисходительно смехнулся Илья. «Ремонт джунглей не отменяет вражды по отношению к нам, людям. А ведь все может быть гораздо глубже и в то же время проще, чем мы думали изначально. Что если никакой глобальной вражды с машинами нет, а есть только локальная? Контроллеров паутины и нас, пришлых людей. Ведь мы появились тут внезапно, вдруг и остались». А машины пришли уже потом. Что если механизмы просто видят лишний элемент там, где его быть не должно, и стараются удалить? Мы чужие здесь, а машины свои. Мы заняли их территорию, и они хотят вернуть ее себе. Впрочем, это только очередная теория. — Получается, мы захватчики какие-то? — проворчал недовольно дед. — Слишком поверхностный взгляд, Артем, — поморщился Знайка. — Здесь глубже надо смотреть, зреть в корень. — Мы ведь не знаем первопричину войны. И повторюсь, это лишь еще одна гипотеза, не отменяющая основной а-ля Терминатор. Чтобы понять, нужно видеть общую картину, а ее-то у нас и нет. — Может, мы и захватчики, но за это время дом стал нашим домом, — буркнул дровосек. — И за свой дом мы порвем любого. Именно за это дело пацаны стояли. И погибли тоже. Он поморщился. Так что не надо этих измышлений. — Мне вот интересно. — А много ли вообще у тебя в башке хранится, а, наука? — ухмыльнулся Хенкель. — У тебя ж по-любому вопросу есть какие-то ответы. И часто с таким подвыпадертом, что заранее не угадаешь, в какую сторону понесет. Илюха ухмыльнулся и постучал себе пальцем по лбу. — Здесь много хранится. Ты даже не подозреваешь, сколько. Этот разговор немного отвлек ребят от унылых мыслей. Даже Гришка слегка подвоспорял духом. Серега, глядя на него, начал уже подумывать, не встряхнуть ли его снова за шиворот. Как бы цинично ни звучало, все эти смерти были не напрасны. Паутина брала свою плату, но и давала взамен. Пусть и трудно, со скрипом, но начинала раскрывать свои секреты. И 315-й горизонт не стал исключением. Выйдя на него, обойма наткнулась на остатки второй экспедиции. Вышли они на 143-м километре Восточной транзитной. Такой запредельной дали, что уже даже страшно не было. Расстояние превратилось в какую-то эфемерную величину, которая не поддавалась осмыслению. Десять километров больше или меньше, горизонтом выше или ниже, подумаешь, дело авто. Зрелище, открывшееся обоями, сразу бросало в дрожь. Десятое от выхода стайных троп кольцо Тюбинга было смято гигантским давлением, сплющено в горизонтальный овал так что от потолка до пола осталось метра три. А дальше, запирая галерею, громоздился беспорядочный завал камней и выдавленная между кольцами порода. И до половины корпуса, ныряя в осыпь, посреди галереи торчал транспортный тягач. На корме у него, облупившейся, но еще видимой надписью, значилось борт 15 «Это вторая экспедиция!» Хриплым от волнения голосом пробормотал знайка, шарил лучом фонаря по замерзшей платформе, пока обойма стояла, не решаясь приблизиться. «Их нумерация! Я поднимал архивы!» Засыпала. В голосе дровосека страх звучал пополам с недоверием. Сотников оглянулся. Рядом с железным из своего гнезда торчал Кирюха и с ужасом глядел на завал. Да и остальным было не по себе. Не прошли они. Здесь все закончилось. Прошли. «Но не все», — пробормотал Серега, ощупывая фонарем завал. «Старик же вернулся, а он знал отца. Значит, какая-то часть выжила и продолжила движение. И я бы предположил, что большая часть», — добавил Знайка. думая, они были настроены так же решительно, как и мы. Если бы выполнение задачи стало невозможным, повернули бы назад». «А может, ты повернули?» — мрачно проворчал стоящий рядом Букаш. «Да не дошли?» — Сотников сплюнул. Нет, с Гришкой решительно надо что-то делать. Опять расклеился пацан. Впервые за столько лет наконец приоткрылась страничка, связанная со второй экспедицией. И просто невозможно было пройти мимо. Знайка, бешено вращая глазами, объявила необходимости привала. Но спорить с ним никто не собирался. Осмотреться необходимо. Эта галерея казалась очень старой, ржавчины в разы больше, чем в любой другой части джунглей, где до сих пор проходила обойма. За исключением разве что поселка стариков. Впрочем, объяснение нашлось очень скоро. В метрах семидесяти от завала, на западе, дозор, попытавшись продвинуться чуть дальше, наткнулся на такой же тупик, но только иного качества. Галерея, изгибаясь, понижалась и ныряла в черную стоячую воду. Обойма оказалась словно на острове. С одной стороны стена, с другой непреодолимая водная преграда. Кроме того, потеки на стенах тоже наводили на определенное размышления. Вполне возможно, галерею уже затапливало, но потом вода схлынула и ушла в нижнюю точку. Кабельного хозяйства здесь тоже почти не осталось. Бетонные стены голиком, и лишь в некоторых местах серокливо висели обрывки. То же самое и с трубным хозяйством. Цельной вентиляции нет и в помине, только куски жестий под потолком. Да и сами кольца тюбинга оставляли желать лучшего. Все какие-то помятые, побитые, с вырванными и выщербленными кусками. Впрочем... Эти отметины для опытного глаза были легко узнаваемы. Когда-то здесь шел бой. И торчащий из завала тягач наводил на вполне определенные догадки. Догадки подтвердил и дальнейший осмотр. Больше всего оказалась повреждена территория, прилегающая непосредственно к завалу. На бетонном полу выщербины и веера расходящихся подрывов, следы от гранат, в ребрах множественное попадание и рваное пробитие крупного калибра. Здесь же, между ребрами, нашлось несколько ржавых калашей, Как ни странно, тут же нашли и снаряжение. Словно люди зачем-то сбрасывали броню и рюкзаки. — Что скажешь, Тундар? — спросил Серега. Едва лишь следопыт завершил осмотр. Как оно происходило? — Били оттуда. Ренат кивнул на запад, в сторону воды. Стреляли крупным, даже тридцаткой. Наши, конечно, отмахивались, но сам видишь. И я так полагаю, это заградотряд. Прикрывали отход. Знали, на что идут. Потому что это... Он ткнул пальцем в завал. Явно намеренно сделано. Там четкий след от подрыва. Копоть на стенах. Металл аж посерел. Леха подтверждает. И он кивнул настоящего тут же маньяка. Подрыв? Удивился Серега. Что-то очень крупное за ними шло. Узорвать галерею — это еще додуматься нужно. Но у них, похоже, другого выхода не оставалось. Мань, Сотников повернулся к подрывнику. Что скажешь? Ты полукольцо тюбинга в цеху увидел? Много нужно, чтобы такое рвануть. «Да уж немало», — маньяк поскреб нижнюю челюсть. Тот ВВ в десятках кило измеряется, а может, и в центнерах. И как следствие подрыва, не только завал здесь, но и провал галереи там». Он кивнул в западную сторону. «И вода тоже. Кольца тюбинга разошлись и хлынула». «Теперь дальше. Вот это». Ренат ткнул пальцем в одну из кучек снаряги. «Я вообще объяснить не могу. Зачем-то им понадобилось раздеться. И это тоже...» Он рожал кулак. И Серега, пусть и не сразу наопознал то, что лежало у него на ладони. Зубы? Ренат кивнул. Железные вставные зубы. Гриш, так что ли? Я понимаю, конечно, что раз отец у меня зубник, то я должен все нюансы знать, с иронией проворчал букаш, принимая находку в гость. Выбрал один, поцелее, повертел, разглядывая, и удивленно хмыкнул. И правда? Зубы есть. Клещи поработали, предположил Серега. Или живность. Да не похоже. Тундра в сомнениях покачал головой. «И те, и те кости оставили бы? Вспомните скелет на мертвом горизонте. И здесь сожжено все подчистую, а металл выплюнули. Приверегливая тварь!» «Правую руку готова отдать. Кощей!» — пробормотал Знайка. Он принял кусочки металла от тундры и теперь ворошил их пальцем на ладони. На тех рисуночках он людишек за обе щеки жрал. Вполне возможно, что и здесь. Получается, что органик он переваривает а с органика не в ладах, потому и снаряга с оружием целости. — А контроллеры? — Железяк он за милую душу молотил. На тех же картинках. Глядя на зубы поверх его плеча, воспросил дровосек. — Топливники, — напомнил Знайка. Топливники он жрал. И не жал даже, а энергию забирал. Все остальное на свалку. Я еще тогда сказал. Догнал спустя столько горизонтов, — усомнился Серега. — Джунгли, они же огромны. Как он их нашел? Как угадал, в какой точке паутины идут? Старики они вон где, аж на западном направлении, пятнадцатью горизонтами ниже. Сколько тут? Десятки километров. А ему не надо угадывать, — ответил Илья. Помнишь датчик слежения? Тот самодел. Я думаю, если пошарить, и здесь такие найдутся. Секунду Серега, хлопая глазами, смотрел на Знайку. И вдруг сообразил. У него этот датчик из головы напрочь вылетел, подорвался тогда на Кирюхин вопль. Но если сопоставить, одно к одному и складывалось. И одновременно с этим он почувствовал, как, нащупывая тропку в его мыслях, к нему подкрадывается страх. Кощей! Это существо было слишком невероятным. Выжить после подрыва такой мощности, а ведь оно, судя по всему, выжило, останков нет. Это нужно обладать фантастической живучестью. Кто это? Что за создание, которое с одинаковой легкостью косит армии механизмов, жрет органику, конструирует датчики и имеет собственное племя рабов? И самый главный вопрос — где оно и почему до сих пор не объявилось? — Слава богу, эта хреновина больше здесь не живет, — Торе его мыслям сказал Знайка. — В противном случае наша экспедиция кончилась бы так же. Он кивнул на торчащий завал и тягач. Едва выйдем мы на мертвые горизонты. — Уверен... Понизив голос, спросил Букаш, будто ждал, что Кощей вот прямо сейчас сидит где-то неподалеку, подслушивает и мерзко ухмыляется, щелкая своими клешнями. Знайка отмахнулся. «Я ни в чем не уверен. Остается только надеяться». Здесь Серега был согласен со своим научником. Остается только здоровый фатализм. Чему быть, того не миновать. Уж раз Кощей не объявился до сих пор, может, и впрямь убрел куда-то очень уж далеко. Или сдох, и опасности больше нет. Тем более наметилась и новая проблема. И проблема куда больше, чем это таинственное создание. Сначала находясь под впечатлением от открывшейся картины, Серега было забыл о ней. Но стоило первым эмоциям схлынуть, как она снова встала в полный рост. Вход на тайные тропы находился дальше по галерее, Впереди, всего в трех километрах. Но обвал отсекал дорогу, словно ножки льятины. Близок локоток, но как укусить? Дед сумел здесь пройти. В путеводителе значилось «Лаз» насквозь у правой стены под трубой, порядка 50 м. Однако так было на момент его прохода. Теперь лаза не существовало. Труба, крепившаяся ранее к стене на высоте около метра от пола и благодаря этому образовавшая козырек, под которым и сумел протиснуться старик, теперь лежала на полу. Возможно, дед, проходя здесь, как-то потревожил завал, И порода, осыпавшись, надавила, срывая трубу и закупоривая в проход. Старик не знал этого. Он ушел дальше, но обойми уже хода не было. Повертев так и сяк путеводители карту, Серега смог найти только один вариант. Следующая точка выхода с тайных троп значилась на 310. Вернуться тем же путем, что и пришли, и попробовать подняться джунглями. Правда, подниматься пришлось бы с 320-го, целых 10 горизонтов, что сильно удлиняло дорогу. Но, как считал Сотников, это наиболее безопасный путь. Опять же, и инстинкт навигатора не бунтовал. Дорога уже знакомая, хожаная. — Я против. — Выслушав, покачал головой злодей. — Категорически. Конечно, решать тебе. Но, вернувшись, мы снова окажемся в районе цеха, где не так давно ушатали целую группу. Сейчас окрестности могут кишать машинами. Вряд ли они отказались от намерений восстановить галерею. Куда вероятнее, сил больше нагнали. Не справимся теперь. И более того... Если увидят, то вцепятся, как собаки в медведя. Задавят нас, командир. Серега раздумчиво кивал. В словах зама был резон. Но что тогда делать? — На тайных тропах масса ветвлений, — осторожно сказал Знайка. — Нет, — присек поползновение сотников. — Мы не полезем черти куда. Я еще приму вариант, когда мы пойдем джунглями. Конфигурация галерей однотипна и сориентироваться нетрудно. Но в тех кишках... — Никогда не знаешь, куда выбросит, — поддержал Букаш. Я бы предложил попробовать водой. Если затопленный отрезок тянется недалеко, думаю, сможем. У нас четыре баллона с воздухом и два гидрокостюма. Упаковать топливники, упаковать электронику, провесить дорогу. Вылезем на другой стороне, а там привычные джунгли. По ним можно обойти. Водичка-то, не парное молоко, — заметил Серега. Градусов пять. Да подумаешь, — Гришка отмахнулся. На плантациях та же температура. Ничего, закаленная. Если провесить дорогу... — Ничего сложного. Иди себе по веревке, руками перебирай. — Вариант, — согласился Серега. — Еще. — У самой воды коридор на юг. Если не получится галереи, можно попробовать там, — сказал Пашка. — Он не затоплен, вода по колено стоит, и электронику не замочим. Коридор, как оно часто бывает, может петлей пойти и вывести уже за завалом. — Тоже вариант, — кивнул Сотников, — причем наиболее вероятный. — Еще. — А нет мыслей через завал попробовать. — осторожно осведомился Знайка. — Старик написал, что завал тянется метров пятьдесят. — Три километра, говоришь, до тайных троп. Ведь это может оказаться самой короткой дорогой. Сотника молчал. Об этом варианте думал и он. Но трогать завал неизвестно в каком он состоянии. Одно дело, если стабилен, слежалась уже порода, затвердела. Тогда можно попробовать как-то пробиться, прокопать тоннель. И совсем другое, если нет. Шахтерское дело в академии не преподавали. Никто из бойцов не имел даже отдаленного представления. Разве что знайка хоть как-то знаком? Сразу скажу, я полный ноль, покачал головой Илья. Может и опасно, а может и самый безопасный вариант. Сами посудите. Возвращение к цеху отпадает. Водой, хорошо, попробовать можно. Но если затупленный участок тянется не одну сотню метров, да и вообще, лезь туда. В этой темной водице может любая гадость водиться. Он поежился. Мы ведь без оружия полезем. Не, я бы не рискнул. И остается коридор на юг. Но если и этот вариант не прокатит, тогда выбора нет. — Попробуем и это, — решился Серега. А там посмотрим по ходу. Впрочем, соглашаясь на этот вариант, он догадывался, что Знайка хотел заняться завалами еще по одной причине — попробовать раскопать экспедицию, увидеть реальные потери, понять, смогла ли она пройти дальше или вынуждена была повернуть назад.